Уязвимость. Определение. Обезоруженность. Эмоциональная незащищенность. Примечание. Уязвимость может быть позитивным, негативным или двойственным чувством. Уязвимый человек, которому страшно, может прибегать к защитным жестам, тогда как оптимистичный, если намеренно поднимает забрало, может демонстрировать позитивный настрой и действовать в открытую. Кроме того, для персонажа естественно переходить от защитных движений к открытым, если он чувствует себя в безопасности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек опускает подбородок, закрывая шею. Человек избегает зрительного контакта или с трудом поддерживает его. Человек сцепляет руки в жесте самоутешения. Поверхностное дыхание, тихий голос. Неуверенность в речи, локти, тесно прижатые к телу, скупые движения, слегка расширенные глаза. Человек вытирает ладони об одежду, чтобы они стали сухими. Человек теребит ожерелье, часы и так далее, чтобы снизить нервное напряжение. Человек избегает отвечать на некоторые вопросы или отвечает уклончиво. Человек меняет тему разговора. Заметное сглатывание. Человек облизывает губы, неуверенный шаг вперед. Нервная улыбка. Человек осторожно кладет ладонь на руку или плечо другого, чтобы узнать, есть ли между ними связь. Человек в шутку прохаживается на собственный счет, чтобы разрядить обстановку. Человек увеличивает свое личное пространство, делая шаг назад. Человек накрывает рукой запястье. Глубокий вздох перед поступком или высказыванием, которое обнаружит твою уязвимость. Человек на мгновение закрывает глаза, затем расправляет плечи и присоединяется к другим. Дополнительное внимание к своему внешнему виду. Человек колеблется, прежде чем подойти ближе, неуверенно тянется. Человек слишком тщательно готовится к событию, например, без конца повторяет свою речь. Человек задает вопрос личного характера, предоставляющий другому возможность в свою очередь открыться. Человек втягивает голову в плечи или сжимается, чтобы занимать меньше места. Человек сцепляет руки на уровне паха или другого чувствительного места человек слегка поворачивается вместо того, чтобы прямо посмотреть в лицо другим. Внутренние ощущения. Покалывание в груди, трепетание в животе, сухость во рту, стеснение в груди, тяжесть в теле, мышцы напряжены. Психологические реакции. Мысли мечутся между доверием и беспокойством, вызывая внутренний спор о том, как лучше действовать. Желание довериться или сдаться. Желание сократить дистанцию или прикоснуться к другому, чтобы почувствовать защищенность или связь на личном уровне. Желание убежать. Открытость к предложениям. Человек стремится быть честным и искренним, но боится возможных последствий. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Формирование глубоких неподдельных отношений. Глубокое чувство принятия себя. Человек не позволяет страху ограничивать варианты выбора жизненного пути. Способность к близости с другими. Человек делится тайными идеями и страхами с людьми, которым доверяет. Человек принимает себя и расценивает способность быть уязвимым как свою сильную сторону. Человек слишком открывается и подвергает себя эмоциональной опасности. Признаки подавления этой эмоции. Человек разыгрывает крутого парня, ложная бравада, похвальба и так далее. Человек делает вид, что ему все равно. Закрытая поза, сжатые челюсти, разрыв зрительного контакта и так далее. Человек набрасывается с оскорблениями, затевает перепалку или обижает других, прежде чем они обидят его. Отрицание «Я в норме, честное слово» или «Все нормально». Человек переводит разговор на более безопасную и менее личную тему. Бегство от ситуации, ложь и притворство. «Может усилиться до счастья, удовлетворения, беспомощности, чувства поражения, незащищенности». «Может ослабнуть до облегчения, неожиданности, разочарования, смущения». Связанные действенные глаголы «включать в свой круг», «вносить вклад», «выбирать», «давать», «давить», Делиться, доверять, достигать, заботиться, колебаться, наделять, открывать, подтверждать, позволять, поощрять, предлагать, приветствовать, приглашать, признавать, прикасаться, принимать, присоединяться, прощать, раскрывать, свидетельствовать, связываться, соединять, сообщать, тяготеть. Совет писателю. Если ваш персонаж сдерживает эмоцию, в какой-то момент это затаённое чувство прорвется. Не забудьте описать вслед за этим бурную реакцию или показать пагубные последствия другими способами. Разрушенные отношения, вред здоровью, нервный срыв – все, что уместно в данном случае. Фрустрация. Определение. Недовольство, вызванное нерешенными проблемами или неудовлетворенными потребностями. Чувство, что уперся в препятствие. Сигналы тела и поведенческие проявления. Плотно сжатые губы, руки за спиной, пальцы одной руки обхватывают запястье другой. Скомканная речь, постукивание кончиками пальцев, чтобы сбросить энергию. Тыканье указательным пальцем. Человек царапает или растирает заднюю сторону шеи. Отрицательное качание головой. Дерганное движение. Жестикуляция во время речи, смена направления на полпути и так далее. Признаки беспокойства. Например, расхаживание в ограниченном пространстве. Застывшая поза и онемевшие мышцы. Стиснутые зубы. Человек говорит сквозь зубы с натужным самообладанием. Фырканье или хмыканье, выражающее нетерпимость. Человек ругается себе под нос. Человек задерживает дыхание и выдыхает перед тем, как начать говорить. Человек широко с напряжением разводит руки в стороны, затем расслабляет. Оскаленные зубы. Человек вскидывает руки в жесте «я сдаюсь». Человек избегает кого-либо, уходит в раздраженном состоянии эмоциональные вспышки, попытки ранить кого-либо обидными словами и переходом на личности. Человек говорит, не думая, о чем впоследствии, возможно, пожалеет. Человек хлопает дверью, человек теребит пряди своих волос и смотрит в небо. Тяжелые вздохи, человек роняет голову на стол, неестественная речь, напряжение в голосе. Человек проводит руками по волосам. Человек так сильно сжимает кулаки, что ногти впиваются в ладони. Натянутое напряженное выражение лица. Человек стучит кулаком по столу. Человек морщит лицо и расслабляет его, пытаясь обрести спокойствие. Человек сжимает голову руками. Высоко поднятый подбородок. Человек без страха открывает шею. Руки скрещены перед грудью. Неуклюжесть из-за поспешности, человек проливает кофе, опрокидывает что-нибудь и так далее. Демонстративные охи, внутренние ощущения, спазмы в горле, тяжесть в желудке, сдавленность в груди, признаки высокого кровяного давления, головная боль или гул в ушах, боль в челюсти из-за стиснутых зубов. Психологические реакции. Крайняя сосредоточенность на решении проблемы. Человек снова и снова воспроизводит в памяти сцену или событие в состоянии одержимости. Человек недоброжелательно требует от самого себя успокоиться и подумать головой. Необходимость задавать вопросы и обновлять информацию. Человек с усилием пытается овладеть своими эмоциями, прежде чем пострадает дружба. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Выкрики, вопли, злопыхательство, ругань. Человек умоляет или уговаривает «прошу, хватит». Человек вихрем вылетает из комнаты. Неспособность спать или успокоиться. Обильное потоотделение. Использование большей силы чем необходимо человек топает при ходьбе, швыряет вещь, а не кладет ее спокойно и так далее проявление агрессии человек ударяет, хватает, трясет или разбивает предметы, чтобы выпустить пар истерики человек вопит валится на пол, рыдает и так далее, особенно если человек молод признаки подавления этой эмоции. Человек смахивает слезы, пытаясь их скрыть. Молчание или односложные ответы. Человек ненадолго закрывает глаза и делает глубокий вдох. Человек с нажимом проводит ладонью по лицу, словно пытаясь смахнуть с него эмоцию. Человек находит предлог и удаляется. Человек пытается стряхнуть или сбросить напряжение с плеч. Может усилиться до пренебрежительности, гнева, нетерпеливости. Может ослабнуть до досады, внутренней противоречивости, сожаления, индиферентности. Связанные действенные глаголы. Бесить, бормотать, взорваться, выпустить пар, высвобождать, глушить дергать, запустить бутылкой, кипеть, огрызаться, подавлять, подзуживать, подминать, разбивать, расхаживать, срываться, схватить, терзать, толкать, томить, трясти. Совет писателю. Используйте интуицию персонажа, чтобы полностью погрузить читателя в сцену. Если вы ясно покажете, что ее обусловило, то вызовите у читателя инстинктивный отклик, и он отнесется к происходящему еще внимательнее. Помните, что проявление интуиции должно иметь какие-то последствия, чтобы круг замкнулся. Чувство вины. Определение. Ощущение ответственности за проступок, реальный или мнимый. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек отводит или опускает взгляд. Человек отворачивается или отодвигается. Тело обмекает и подбородок упирается в грудь. Человек краснеет. Человек царапает лицо. Защитные реакции, вспыльчивость. Прием антоцидов. Постоянное сглатывание. Ложь, потение. гримасничнее и кусание губ. Избегание человека или места. Человек говорит слишком много или слишком быстро. Человек держится на расстоянии. Человек трёт нос или дергает себя за воротник. Плечи задираются, локти прижаты к бокам. Человек смыкает руки или скручивает их ладонями внутрь. Заикание, нарастание взволнованности, срывающийся голос. Человек шутит, чтобы разрядить обстановку или отвлечь других от истины. Человек пытается успокоиться, трогая свои волосы, шею или одежду. Руки прижаты к области желудка. Человек становится неестественно тихим или неподвижным. Вздрагивающий подбородок. Человек слезливо бормочет себе под нос. Тревожное движение. Потребность проводить рукой по волосам, расхаживать и так далее Человек делает глубокий страдальческий вдох и закрывает глаза Человек смотрит вниз на свои ноги и сосредоточивается на коленях, сидя Кисти рук спрятаны в карманах за спиной и так далее Человек бросает взгляды на того, с кем плохо обошелся Человек следует за обиженным, убеждая себя извиниться. Причинение себе боли в качестве наказания. Уничтожение своей собственности. Неспособность присоединиться к веселым занятиям или общаться с друзьями. Бледность, изможденный или затравленный вид. Человек не является на работу или в школу. Человек избегает людей, с которыми по собственному убеждению обошелся несправедливо. Человек во всем винит себя на глазах у других, крайнее самоуничижение. Внутренние ощущения. Тяжесть в груди, чувствительность кожи или ощущение, что кожа зудит сильнее обычного, боль в задней части горла, расстройство желудка и потеря аппетита, психологические реакции. Человек мысленно возвращается к случившемуся, ставшему в восприятии более значительным. Мысли, полное самоуничижение. Желание вернуться в прошлое и все изменить. Тревожность и желание исповедаться или поделиться своей болью или бременем с другими. Угрюмость, уход в себя, отдаление от других. Параноидальный страх, что другие узнают и осудят. Неспособность сосредоточиться ни на чем другом. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Отсутствие интереса к своему внешнему виду или благополучию. Человек пьет, пока не отключится, чтобы забыть обо всем. Истощение или даже бессонница. Депрессия, кошмарные сны, плач, рыдание у человека перехватывает дыхание. Реакция бегства, исчезновения, неспособность иметь дело с последствиями. Человек становится затворником и порывает связи с другими. Самоувечение, самоедство, желание использовать собственную жизнь как выход из ситуации или даже попытка самоубийства. Признаки подавления этой эмоции. Человек становится слишком инициативным или заботливым, чтобы загладить ранее совершенные промахи. Ёрзанье и откашливание. Человек прикрывает рот рукой. Человек меняет тему разговора и уводит внимание в сторону. Человек вербально отрицает, что как-то связан со случившимся. Может усилиться до внутренней противоречивости, сожаления, стыда, угрызений совести может ослабнуть до сомнения, нерешительности, сожаления, неуверенности. Связанные действенные глаголы. Доказывать несостоятельность. Доказывать, избегать, искупать, наказывать, обременять, окрашивать, отрицать, планировать, подразумевать, преследовать, признавать, признаваться, прощать, пытать, скрывать, страдать, терзать, уменьшать. Совет писателю. Библия персонажей поможет вам отслеживать, какого цвета у них волосы, глаза и предпочтения в одежде, обеспечивая последовательность с первой до последней страницы. Чувство поражения, определение, чувство, что тебя подчинили, победили, обошли, сигналы тела и поведенческие проявления. Подбородок опущен на грудь, висящие кисти рук, Ладони обращены вверх и наружу. Медленное покачивание головой. Зрительный контакт отсутствует. Человек смотрит вниз на свои руки или ноги. Человек притихает, бормочет себе под нос или перестает реагировать, когда к нему обращаются. Неустойчивость, отсутствие равновесия. Человек соглашается ускорить дело, лишь бы поскорее избавиться от этой пытки. Руки висят вдоль тела. Долгий глубокий вздох. Низкий невыразительный голос. Запинание. Человек трет глаза, чтобы скрыть их покраснение или слезы. Человек отодвигается назад и создает вокруг себя личное пространство. У человека горят щеки. Дергается кадык. Человек громко сглатывает. Сутулившиеся или округленные плечи. Вялая поза, сутулая спина. Руки спрятаны за спиной или в карманах. Подбородок дрожит. Человек обнимает сам себя. Безжизненное движение. Человеку не хватает энергии. Человек отвечает невыразительным голосом. Пустые глаза. Человек валится на стул. Человек подпирает голову руками. Человек прикрывает рот и нос одной рукой. Внутреннее ощущение. Человек чувствует пульс в горле, сердце уныло бухает в груди, сиплое дыхание, у человека голова идет кругом, кислый вкус во рту, отсутствие энергии, слезы или жжение под веками, болезненный комок в горле, руки и ноги кажутся слишком тяжелыми, чтобы поднять их или двигать ими. Психологические реакции. Желание исчезнуть, чтобы побыть в одиночестве. Стыд. Опасение, что другие почувствуют себя обманутыми или разочарованными. Мыслительная слабость. Человеку хочется, чтобы время шло быстрее, однако он ощущает себя попавшим в ловушку текущего момента. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Трясущееся или дрожащее тело, неуправляемые слезы, уговоры или мольбы. Человек падает без чувств, под ним подгибаются ноги. Ненависть к себе. Признаки подавления этой эмоции. Человек трясет головой, фальшивая бравада. Человек пытается поддерживать зрительный контакт, требования реванша, повторение слова «нет», крики или проклятия, Человек обвиняет других, обвинение в мошенничестве, нечистоплотности, выдвинутый вперед подбородок, губы сжаты в ниточку, суровый взгляд. Человек подпитывает свои силы гневом. Может усилиться до обреченности, беспомощности, уязвимости, стыда, унижения. Может ослабнуть до потрясения, оптимизма, благодарности, облегчения связанные действенные глаголы взять вверх, вытеснять, задавить, испытывать потрясение, низвергнуть, обескровить, обскакать, овладевать, оглушить, одолеть, оспаривать, отставать, падать духом, падать, переживать из-за чего-либо, перехитрить, подрывать, подчинить, претерпевать, прогнуться, разбивать, разгромить, Рушиться, сдаваться, смещать, смять, стереть в порошок, терпеть крах. Совет писателю. Чтобы раскрыть не слишком бурные эмоции, попробуйте использовать контраст. Например, благодаря сопоставлению беззаботного персонажа с эмоционально нестабильным, их сглаженные телесные сигналы станут ясно видны. Чувство сопричастности. Определение. Ощущение значимого состояния близости с другими, с миром, с собой Сигналы тела и поведенческие проявления Искренняя улыбка распространяется на глаза, задерживается надолго, не является принужденной и так далее. Сияющие глаза, лицо смягчается, потому что из него полностью уходит напряжение Человек берет или сжимает руку другого, ощущающего ту же связь. Продолжительное объятие, прикосновение к лицу другого, такие жесты, как потрепать по щеке, соприкоснуться лбами и так далее. Вопросы, задаваемые из искреннего любопытства и интереса. Открытая приглашающая поза, лицом к людям, стоя непринужденно и протягивая к ним руки. Глубокие свободные вдохи. Человек подходит ближе к другим людям, с сродство с которыми ощущает сокращение дистанции. Человек сидит, положив ногу на ногу и откинувшись назад с опорой на одну руку. Лицо обращено вверх. Человек посвящает больше времени созерцанию, любованию и взаимодействию с природой. Человек закрывает глаза и делает глубокий вдох, затем выпускает воздух. Человек мурлычет себе под нос или поет, если склонен к этому. Движения и шаг становятся более легкими. Человек наклоняется к другим. Добродушное подшучивание или поддразнивание людей, с которыми ощущается связь. Человек обсуждает больше личных вопросов в разговоре. Человек делится более глубокими мыслями, тревогами или страхами из ощущения, что это естественно и безопасно. Честность и открытость в разговоре. Легкомысленность или игривость. Человек больше смеется. Человек охотно встречает вопросы и отвечает на них без задержки или осмотрительности. Прикосновение. Рука, опущенная на руку или плечо другого – как способ усилить это чувство. Взаимодействие с непосредственным окружением. Человек пробегает пальцами по ткани самодельной подушки на диване, наслаждается приятным запахом и так далее. Готовность помочь. Человек кидается оказать услугу, замечает, что нужно сделать, и действует и так далее. Действие, продиктованное добротой, а не обязанностью. Проявление заботы, подарки и так далее. Человек становится физически уязвимым, поскольку чувствует себя совершенно защищенным. Лежит, распростершись на траве, подходит к диким животным, стоит с широко раскинутыми руками и т.д. Внутренние ощущения. Мурашки из-за обострившейся тактильной чувствительности. Приятное покалывание в коже. Чувствительность к теплу и холоду. Ощущение, что плечи тянет вниз, поскольку корпус полностью расслаблен и несколько обвисает. Покалывание в носовых пазухах из-за глубоких вдохов довольства. Ощущение распирания в груди. Психологические реакции. Человек не судит и не испытывает желания судить других. Чувство глубокого принятия всего сущего. Меньшая привязанность к материальной собственности. Человек высоко ценит других и чувствует себя укорененным в текущем моменте жизни. Человек отдается молитве или глубоким размышлениям о мире и своем месте в нем. Мысли о собственных недостатках и о том, как стать лучше, стремление развиваться, отсутствие чувства неловкости, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, Потребность быть рядом с теми, с кем человек чувствует всю полноту жизни. Человек делится с другими глубокими личными мыслями и идеями, составляющими ядро его идентичности. Растущая уверенность в себе, человек чувствует, что способен на большее. Человек принимает испытания и более масштабные задачи из стремления принести пользу большому миру. Размышления становятся более глубокими. Человек посвящает много времени природе или другим людям, в зависимости от того, с кем или с чем ощущается связь. Признаки подавления этой эмоции. Человек прячет руки за спину или в карманы, борясь с желанием их протянуть. Человек избегает зрительного контакта с людьми, с которыми ощущает родство. Человек занимает себя делами, чтобы выглядеть загруженным или сосредоточенным на чем-то совсем другом. Человек избегает разговоров, чтобы не выдать себя словом. Чрезмерная вежливость или формальность общения. Человек покидает место, связь с которым чувствует, таким образом сводя к минимуму его важность в чужих глазах. Человек проводит время в одиночестве чаще, чем с другими людьми. Может усилиться до счастья, удовлетворения, благоговения, склонности к перемене мест. Может ослабнуть до умиротворенности, значимости, счастья, уверенности в себе, разнеженности. Связанные действенные глаголы. Взращивать, влиять, воссоединять, гармонировать, закрывать, замыкать, лелеять, мотивировать, нуждаться, обнимать, объединяться, очищать, ощущать, подходить друг к другу, преодолевать границы, принадлежать, принимать, пронзать, роднить, связывать, скрепить, скреплять, сливаться, служить, смешивать, сочетаться браком, трогать, удерживать, удивляться, хотеть, ценить. Чтить. Совет писателю. Еще один способ помочь читателю понять эмоции персонажа – это связать их с общим для всех опытом. Например, герой может сравнить свою фрустрацию с повторяющимся сном, в котором он должен сделать жизненно важный телефонный звонок, но снова и снова набирает не тот номер. Чувство, что тебя предали. Определение. Состояние уязвленности и негодования из-за того, что значимая личность проявила к тебе неуважение и бесчеловечность. Примечание. Когда персонажи чувствуют себя обманутыми, то будут реагировать по-разному в зависимости от глубины отношений с обидчиком. Это состояние часто предполагает последовательность сложных эмоций, потрясения, неверия и отрицания, в конце концов переходящие в принятие боль или возмущения. Сигналы тела и поведенческие проявления. Поза внезапно становится застывшей. Человек вздрагивает, особенно если предательство раскрывается в сказанных словах. Потрясённый, полный боли взгляд, брови сходятся, взгляд обращается в себя и так далее. Человек закрывает глаза, опуская голову. Человек толкает языком щеку изнутри во время выдоха. Человек намеренно, гневно трясёт головой, рот складывается буквой «О». Человек с усилием выдыхает. Человеку трудно сразу найти слова. Мышцы предплечья подёргиваются и напрягаются. Голова склоняется на бок. Человек стискивает кулаки, которые могут трястись и побелеть от напряжения. Плотно сжатые губы. Пристальный холодный взгляд. Человек проводит рукой по волосам на макушке и сжимает их. Человек растирает грудь. Человек садится, обхватывает голову руками со словами «За что?» или «Поверить не могу». Быстрое дерганное движение. Увеличение личного пространства. Человек отступает, создает пространственный разрыв между собой и другими и так далее. Человек закрывает свое тело, скрещивает руки, перемещается так, чтобы встать за спинкой стула и так далее. Раздувающиеся ноздри. Человек становится неуклюжим, что усиливает его ярость. Человек швыряет или пихает вещи, чтобы сбросить напряжение. Голос становится грубым или низким. Короткие бурные высказывания или длинная тирада. Необходимость сесть, но невозможность долго оставаться в сидячем положении. Ругань, оскорбление или переход на личности. Человек стискивает зубы или скрипит зубами. Человек выпрямляется во весь рост, когда им овладевает гнев и держит спину ровно. Человек хватает себя за переносицу и медленно отпускает, глубоко дышит, пытаясь успокоиться. Человек выбалтывает другим секреты или значимую информацию о том, кто его предал. Внутреннее ощущение. Дискомфорт или боль из-за того, что человек втягивал и прикусывал внутреннюю поверхность щеки в приступе гнева. Острая боль или внезапное стеснение в груди. Нечеткое зрение и ощущение жара, когда человек пытается справиться со слезами. Боль в горле. Повышение температуры тела человеку становится жарко. Боль в ладонях из-за того, что ногти вонзились в кожу, стиснутые кулаки. Психологические реакции. Метание между неверием, болью и возмущением, жажда мести, дикое желание ударить кого-то или сломать что-нибудь, реакция «бей». Глубокое чувство незащищенности, как будто человек выставлен на всеобщее обозрение. Человек вспоминает прошлые контакты с виновником и анализирует их в поисках сигналов будущего предательства. Потребность остаться одному, чтобы осмыслить случившееся, реакция «беги». Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Самоедство из-за неспособности предвидеть подобный результат и вообще из-за проявленной доверчивости. Ненависть к себе закажущуюся слабость характера, наивность, легковерие и так далее. Мечты о том, как предатель получает по заслугам. Человек планирует вывести предателя на чистую воду, чтобы он был наказан поиск возможностей отомстить и прибегнуть к насилию. Признаки подавления этой эмоции. Переход от оживления и вовлеченности к отторжению и отмалчиванию. Человеку нужно больше времени, чем обычно, чтобы ответить в разговоре. Человек ищет повод уйти, вышучивание случившегося, мнимая эмпатия, Не сомневаюсь, у него были веские причины, или она, должно быть, оказалась в безвыходной ситуации. Человек делает вид, что ничего другого и не ждал. Человек делает вид, что выше этого, несмотря на глубоко спрятанную боль, реакция великодушия, может усилиться до отторжения ярости мстительности. Может ослабнуть до отрезвления, незащищенности, настороженности, беспомощности, ожесточенности. Связанные действенные глаголы. Бросать тень, врезаться, губить, деморализовать, испытывать потрясение, как громом поражать, «Калечить, кровоточить, негодовать, опустошать, осквернять, оскорблять, ослаблять, отплачивать тем же, отчуждаться, ошеломлять, подрывать, посягать, потрясать, препятствовать, разбивать, разрушать, ранить, расшатывать, резать по-живому, сбивать с ног, скорбеть, скрежетать, спотыкаться, ставить под удар, стискивать, страдать, томиться, уничтожать, чинить помехи, шокировать». Совет писателю. Все люди, а следовательно и все персонажи строят ассоциации, когда исследуют свой мир. Для каждого времени и места действия обдумайте, какие эмоциональные зацепки могут возникнуть здесь у героя вследствие его прошлого опыта. Используйте эти ассоциации для воссоздания нужного настроения.